Ей будет нужен хороший уход, и, мне думается, при ней должен все время быть кто-нибудь из родных. Путешествие, конечно, обойдется недешево, и лечение также повлечет за собой значительные издержки. Рене взял карандаш, лист бумаги и стал записывать предстоящие расходы, ставя приблизительную цифру, называемую доктором. Затем он прибавил колонки цифр гонорар врача, подвел итог и подал листок отцу. Тот молча взглянул на цифры, показал листок Анри и, опустив голову, вернул его Рене. — Это невозможно! — Это полное разорение, — прошептал отцу Анри. — Нам пришлось бы продать почти все, что у нас есть. Даже если она вылечится, мы останемся без всяких средств к существованию. Дом, возможно, тоже пришлось бы продать. Рене сидел неподвижно, держа в руке листок с цифрами. Он был почти так же бледен, как маркиз. Благодарю вас, сказал он, вставая. Я пойду к сестре. Слава Богу, что мы бедны! воскликнула Анжелика, когда за ним закрылась дверь. Маркиза невольно покоробила, зачем докладывать леонскому врачу о бедности де Монтерели. Рене вышел из комнаты Маргариты, чтобы попрощаться с доктором Бонне и немного проводить его. Доктор, на которого Рене и Маргарита произвели сильное впечатление, при расставании предложил взять за лечение, если это изменит дело, только половину обычного гонорара. Рене покачал головой. «Я очень вам благодарен, доктор, но сестра никогда на это не согласится. Да и независимо от гонорара, стоимость лечения превышает все наши возможности. Но если, скажем, года через три положение изменится, и у нас окажется необходимая сумма, вы согласитесь ее лечить? Безусловно. Ну что ж... — Тогда до свидания, доктор. Большое вам спасибо. Рене вышел из коляски и долго бродил по полям. Домой он вернулся поздно вечером, сумрачный и молчаливый, и после ужина поднялся к сестре. Маргарита была одна. — Я сегодня лягу пораньше, — сказал он. — Устал что-то? Тебе ничего не нужно? — Нет, спасибо. Спокойной ночи. Они расстались молча не поцеловав друг друга, ничем не выдав обуревавших их чувств. Всю ночь Рене ходил по комнате из угла в угол, а Маргарита безутешно рыдала в темноте. Она совершенно потеряла способность здраво рассуждать и забыла о том, что ее участь облегчится хотя бы тем, что будет устранено обнаруженное доктором Бонне осложнение кое все это могло иметь значение, если отчаянное усилие, которое ей пришлось сделать, чтобы найти в себе достаточно решимости, оказалось напрасным, и если Рене покинул ее в такую тяжелую минуту, уйти и оставить ее одну сегодня, сегодня, когда он ей так нужен, прошло несколько дней. Брат и сестра были необычайно молчаливы. Она, плотно сжав губы, смотрела тоскующими глазами. Он, казалось, был поглощен своими мыслями. Анжелика изо всех сил старалась помочь им благочестивыми советами. Она так и не научилась понимать, что иногда людей лучше оставлять в покое. Анри посматривал на них грустно и нерешительно. Ему очень хотелось выразить свое соболезнование — Но, познав на горьком опыте, что с этой непонятной и трудной парой нужно обходиться осторожно, он не мешал им переживать свое горе в одиночестве, хотя и не понимал такой потребности. Маркиз же все понимал и не заговаривал с ними. Друг с другом они были так же сдержаны, как и со всеми остальными. Но однажды вечером, когда они остались вдвоем, Рене наконец заговорил. «Ромашка!» Тихо начал он и запнулся. «Я хочу тебе сказать, Ромашка...» Маргарита отчужденно молчала, и он с трудом договорил. «Я скоро уеду. В Париж? Еще до сентября? Нет. Очень далеко». И вернусь только года через три-четыре. Маргарита резко приподнялась. Рене так и не смог привыкнуть к этому напряженному, неловкому движению. Ему всегда становилось тяжело. И сейчас он тоже отвел глаза. «Куда ты едешь?» — зло спросила она. «В Южную Америку. Туда отправляется экспедиция, и я буду в ней географом». Она молчала, прерывисто дыша. «Когда?» «Мы отплываем из Марселя 1 октября». «Нет, я не о том. Когда ты принял это назначение?» «Мне предлагали это место незадолго до того, как я приехал сюда. Сначала я отказался, а потом...» Он поднял на нее глаза, прочел обвинение в ее взоре, отвернулся и неловко закончил а потом принял. «Когда?» «На прошлой неделе, после визита доктора Боне?» «Да. Сегодня я получил ответ. Меня включили в состав экспедиции. Я... Это вовсе не так уж долго, только сначала так кажется». Она не отрывала взгляда от его лица. «Наверное, эта работа хорошо оплачивается?» «Поэтому ты и согласился, да?» Он не ответил. «Поэтому? По крайней мере, скажи мне все прямо». «Да, поэтому». Рене встал и начал ходить по комнате. «Послушай, Маргарита, мы должны глядеть правде в глаза. Никакой другой возможности достать денег у нас нет». «Да и что тут такого? Сколько народу ездит в тропики? Возьми хоть англичан, для них ничего не стоит съездить в Индию. Через четыре года мы вернемся, может быть, даже через три. Возможно, они... очень может быть. Но поскольку ты с ними не поедешь, неважно, когда они вернутся». Смеясь и плача, она протянула к нему руки. «Неужели ты думал, что я на это соглашусь? Мой милый глупыш, подумать только, Южная Америка!» «Все уже решено, Ромашка!» У нее перехватило дыхание. Рене подошел к кушетке. Маргарита схватила его за руку. «Но это невозможно!» «Это необходимо!» «Я тебе ничего не говорил!» пока все окончательно не решилось, чтобы избежать напрасных споров. Я уже подписал договор, и они выслали мне деньги на предварительные расходы. Не надо, Ромашка, не гляди на меня так, я же вернусь. Рене высвободил руку и побежал за водой, напуганный выражением ее лица. Когда к Маргарите вернулся дар речи, Между ними начался напряженный, мучительный для обоих поединок. «Ты не имеешь права!» — кричала она. «Это мое дело решать, какую цену я согласна платить за возможность излечения. Какую я не согласна!» «Согласна же ты вынести курс лечения доктора Боне?» «Какое тут может быть сравнение?» Это слишком дорого мне обойдется, я ни за что не соглашусь. Потерять тебя на целых 4 года, отпустить в дикую страну, где тебя в любую минуту могут убить, куда вы едете? В Чили? В Парагвай?»